Вы что же, отпустили пленного немца? Нет, его до сих пор караулит Плиев. Так отдайте ему приказ. Товарищ лейтенант, своими людьми я командую сам. Надеюсь, товарищ майор вам это объяснил? Я вам приказываю как старший по званию, наконец. А у нас тут и постарше вас люди есть. Капитан морщится и нехотя встается с бревна. — Товарищ Демин. — Слушай, товарищ капитан. — Надеюсь, что моих полномочий вам достаточно. — Так точно, товарищ капитан. — Да не орите вы так, не на плацу. Словом, он вопросительно на меня смотрит, и я киваю головой. Короче, я утверждаю все решения товарища Котова.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 — А в спину он нам не стрельнет? Немец-то на лопуха не слишком похож. — Пусть попробует. Заодно из своих умников мордой потычу кое-куда, а то совсем разглянились. Нюх, того и гляди, потеряют. Рябинин хмыкнул, но ничего на это не сказал. Минут через пять вся группа была готова к выходу.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 Все же у некоторых элементарного чувства благодарности. Вот и делай им после этого добро. Все, добрался фриц. На секунду он пропадает из поля зрения, потом вновь появляется, уже выбрался из ложбинки. На плече винтовка. какие ты братец торопливый, оружие осмотреть некогда. Ну, бог тебе судья, мистер торопыга.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 снятую с укокошенного второго номера шинель. Цвет ее не совсем тот, что у моего комбеза. Поэтому, быстро зачерпнув из лежащей лужи пригоршню грязи, старательно привожу шинель в должный вид. Вот уже что-то похожее. Немца уже не слышно и не видно. Занял позицию. не лопух должен понимать.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 и выбить из ствола засунутый туда мною капсуль-детонатор никаких другим способом невозможно. А вот стрелять из такой винтовки — сущее головотяпство. Нет, уложить немца на повал, скорее всего, не выйдет. Ну уж инвалидность ему теперь точно гарантирована. Заодно и версия об особо коварной, И опытные группы русских диверсантов, уходящие из района бункеров, получают неплохое подтверждение. Вот и побегайте за ней, ребятки. Флаг вам, любезные, в руки».